Глава 15. Реальность. За ужином я изображал из себя обычного кота, у которого из интересов лишь вкусно есть, сладко спать и чтобы иногда его за ушком почесали. Потом, не дожидаясь общего отбоя, я забрался к себе, уселся в кресло и принялся тщательно вылизывать свою шерстку. Я причесывал и приглаживал свою спинку, тер лапками ушки и морду, потом тщательно осмотрел хвост, живот и лапы, не застрял ли где репей или другие колючки. Лишь убедившись, что сделал все, что мог, я уснул. Изнанка «Не знаю, где мне хуже, здесь или в бессонном мире», сказал Базиль, разглядывая разодранный сюртук. «Грязь с него, как из сапог, ему, конечно, удалось чистить, но прежний щегольской лоск вещи не приобретут никогда». Базиль разделся, в сундуке он нашел смену белья, чистую рубашку и штаны. Натянув их на себя, кот снова забрался в кресло и взял гитару. Он тихонько перебирал струны и обдумывал все, что произошло за день. Наконец пришел домовой. Дядька приволок с собой из-за печки большую корзину. Он принялся вытаскивать и расставлять на столе разные баночки и свертки. Базиль выжидательно молчал. «Ну что, давай лечиться!» — наконец сказал дядька. — Судя по всему, мне предстоит долгая и тяжелая операция. — Нет, это все терапевтические средства, — ответил домовой, разворачивая один из свертков. Там были большие отбивные котлеты. — Во! — показал он их коту. — Принимать вовнутрь, запивать чаем с медом и душицей. Он вытащил из корзинки две кружки и дедушкин термос — Базиль жадно потер ладони, отложил гитару и придвинулся поближе к столу. «Такое лечение мне нравится». «Ты особо не радуйся», – оборвал его домовой, усаживаясь на кушетку со своей котлетой и чашкой. «Там и для наружного применения имеется. Будем проводить комплексную терапию». Базиль прищурился. «А какого-нибудь средство для лечения сапог ты не припас?» «Припас. Но давай по порядку». Базиль был не против. Закончив с едой, дядька заставил его раздеться и лечь на кушетку, обмазал какой-то душистой мазью, долго растирал и массировал. Потом укутал потеплее и потребовал рассказать все, что в лесу приключилось. Базиль, нежась от тепла и внимания, выложил дядьке все без утайки и про лесавок, и про бабу-ягу, и про гусей-лебедей. Домовой же тем временем пододвинул кресло чуть ближе к двери, так, чтобы его хорошо освещал лунный свет. Вытащил из-за отворота рукава большую иглу и вдел в нее лунный луч. Иголка засветилась, и тут же принялась летать и порхать над разодранными вещами Базиля. Но потом я с них слово взял, что они про все это молчать будут, и с трезором домой отправил. Закончил свой рассказ Базиль. Домовой еще раз осмотрел заштопанный сюртук и бросил его к коту. — На, Базиль, принимай работу. Тот выбрался из одеяла и подушек и оделся. Сюртук был как новенький. — А сапоги ты тоже починишь? Домовой принялся разглядывать оторванную подметку сапога. — Починю, как смогу. Но как были, не станут. Так что новую начальство проси. Или водники, может, тебе что подберут. Дядька поглядел на Базиля. «Сыграл бы что что-нибудь, племянник, с музыкой и работой быстрее спорится. Базиль потянулся за гитарой, а домовой вытащил из своей бездонной корзины молоточек и коробочку гвоздей. Тихий гитарный перебор сливался с постукиванием сапожного молотка, а сапушки леса вплетал в эту мелодию свой голос соловей. Начиналось утро первого летнего дня, и это лето обещало быть жарким. И ой, каким интересным! Но это совсем другая история.